Одиннадцать. В какой-то момент еле охватил страх. Ему показалось, что он потерял Феликса. Пришлось сконцентрироваться на аромате страницы потускневшего глянца. По какой-то причине Феликс не выпускал красную шапочку из рук, даже когда продирался сквозь кусты. Возможно, она была для него чем-то большим, чем просто инструмент отвлечения Яники. Городской парк давно утратил привычные черты. Сейчас парковая территория напоминала призрачный лес, полный томленьев, сполохов и дурных предчувствий. Если молодой волк ради интереса подавался в сторону огней, полагая, что там улица, то обычно натыкался на полянку, заросшую папоротником. Но еле так даже больше нравилось. Это место, как никакое другое, Подходило для охоты. Так что молодой волк с затаённым удовольствием рыскал по изумрудным теням, похожим на тёмное разбитое стекло. Феликса он настиг у подножия лестницы. Сама лестница была, на удивление, старой, рукотворной, но лишённой перил. Её мраморные ступени слегка обсыпались, словно по ним без устали каталось колесо времени. Некогда здесь определенно царила фарфоровая белизна. Теперь же глаза натыкались только на серость до да следы легкого октябрьского морозца. Феликс с отвисшей челюстью смотрел на косогор, по которому взбиралась лестница. Что было дальше, скрывали еловые ветви, напоминавшие мохнатое опахало Но лестница точно взбиралась на какой-то холм. Еле тоже опешил. Он прекрасно знал окрестности. Более того, не единожды видел их со стороны. И никакого таинственного холма, тем более с лестницей, не было и в помине. Молодой волк зарычал, показывая Феликсу, что настиг его. Феликс точно ужаленный обернулся, прижал книжку к груди, будто щит. На лице застыло нечто среднее между упрямством и обидой. Он полез в карман, и вынул небольшой, ничем не обмотанный осколок зеркала. Ладонь Феликса тут же рассекло. Кровь, собравшись на запястье, капнула ему на ботинок. Еле сделал глубокий вдох, и усилием воли запер волка и выпустил человека. Феликс во все глаза смотрел, как лесной хищник сбрасывает шкуру, только не на наземь, а как бы в себя словно уходило отвратительное заболевание, укутываясь в блестевшую от пота кожуру. Когда волчьего ничего не осталось, еле распрямился. Какое-то время они смотрели друг на друга, непутевые подростки, в чьих жизнях оказалось слишком много волков. «Вот что пыталась объяснить моя сестра», наконец сказал Ели. — Скольких красных шапочек вы сожрали? Осколок в руке Феликса блеснул, когда он выставил руку. — Мы питаемся оленями, но иногда перекусываем и такими, как ты, лжецами и предателями. Феликс попятился, нащупывая ногой ступени позади себя, стремительно развернулся и побежал вверх. Еле кинулся следом, давя босыми ступнями лесной мусор. Наверное, следовало задаться вопросом, что именно сподвигло Феликса и остальных на такой жестокий поступок. Особенно Феликса, который, насколько знал Ели, не только нравился Янике, но и вообще слыл спокойным и рассудительным. Словом, был чертовски скучным. Но Ели не собирался забивать себе голову. Главное, этот самый паренек предал и Янику когда она была наиболее уязвима, предал безо всякой на то причины. Впрочем, тут еле не был до конца уверен. Может, причины и были. Мир вообще существует только благодаря им. Только вот ничто не указывало, что Яника заслужило подобное. Он настиг Феликса на пятнадцатой ступени, дернул его за шкирку. В широко раскрытых глазах Феликса стоял ужас. Он даже не пытался защитить себя. В этот момент еле открылась одна из немногих истин. Он понял, что не будет убивать в этой форме, ибо волк всегда безгрешен, а в ответе только человек. Еле перевоплотился прямо там, на ступенях, нависая над подонком, который напал на Янику. Клацнули зубы, и молодой волк вырвал книжку из рук Феликса вместе с двумя или тремя пальцами. Феликс завопил, размахивая осколком, но более ослепила его, и он не попал даже по шерсти. Еле еще раз вспомнил сестру. Наверняка Яника потребует подробностей и вдобавок осудит за излишнюю кровожадность. Возможно, попеняет на то, что Феликса нет в живых. Все-таки она девушка – а они существа мягкотелые и нежные, хоть и волки. Но тут еле врал самому себе. Ему не единожды приходилось на собственной шкуре узнавать, что его сестры — крепкие орешки. Как бы то ни было, еле решил не мучить Феликса. Он еще раз слязгнул зубами, едва заметив, что между ними побывала мягкая плоть. Отстранившись, молодой волк сел на ступени и со вздохом огляделся. Парк — лес. Это был какой-то дикий лес. Опять изменился. Огни альты, едва проглядывавшие сквозь ветви, окончательно поблекли. На ступенях возникла тень, как будто кто-то спустился с чердака, выйдя на слабый свет. «А тебя не очень-то донимают вопросы, да, киса?» Поинтересовалась тень. Еле спокойно присмотрелся. На лестнице стоял высокий крепкий блондин с сумкой через плечо. На руке, сжимавшей ремень, мерцал золотой перстень. Тот же знак, валькнут или сердце Грунгнера. Лесные сумерки ложились так, что блондин то пропадал, то появлялся, представляя собой нечто зыбкое, но опасное. Если немного сощурить глаза, то блондин превращался в тень с поля. Из пасти еле вырвалось рычание, достаточно грозное и витиеватое, чтобы сойти за ругань. Верно, плевать он хотел на вопросы, как и сказал блондин. Пусть вопросами задаются олени, которых волки чавкая пожирают. А тут и без этого все ясно. Кто-то желал семье микельсон союзу Ульфгрима и Севграй, зла. Желал этого настолько, что не поленился организовать нападение на Янику и шпионить за их домом. Но тут они крупно просчитались. Тут-то им и придет конец. Молодой волк, пригнув голову и сверкая глазами, медленно зашагал вверх.